Гидроплан такси сел на воду в ввиду острова Корву, расположенного ближе всех к Флорису. С берега можно было во всех подробностях рассмотреть столб бурого дыма. Пилот достал бинокль и стал осматривать окрестности, одновременно прислушиваясь к раздававшейся в наушниках шлема информации. На его лице все явственнее проступала озабоченность. Ха, Похоже, что на этот раз мне платить никто не станет!» Наконец заключил он, что случилось. «По последним данным, только что получившим свое подтверждение, лагерь Инь совершил нападение». Они воспользовались миниатюрной атомной бомбой, замаскированной под чемодан, и гражданским самолетом, чтобы не стать мишенью для сил противовоздушной обороны. Все трое неподвижно уставились на столб дыма. Нам все равно туда надо попасть. Там сейчас жуткая радиация. Лучше подождать на корву. Военные корабли не заставят себя ждать, у них есть защитные комбинезоны, и вы сможете присоединиться к волонтерам, которые высадятся на острове первыми. Тех, кому захочется увидеть город трупов, полагаю, найдется немного».